Глава 7. Лили. «Меня будет пронзительный крик. В первые секунды я не понимаю, приснился он мне или прозвучал на самом деле. Но когда он повторяется, до меня доходит, что кричат на нашем этаже. Стою с кровати и на ощупь добираюсь до окна, чтобы впустить в комнату хоть немного света. Когда я раздергиваю шторы, то с удивлением обнаруживаю, что солнце уже почти взошло». Эта ткань и правда очень плотная, раз не пропускает ни единого лучка. Натягиваю спортивные штаны, футболку и кроссовки и, выйдя из комнаты, натыкаясь на таких же, как и я, растрепанных девушек в наспех надетой одежде. Лишь невообразимо худая, почти прозрачная блондинка уже успела принять душ и даже расчесала свои длинные волосы. На ней надет шёлковый розовый халат и пушистые тапочки в тон. И это выглядит, как ходячий стереотип. «Вы тоже это слышали?» Сжимая двумя руками розовую зубную щетку, спрашивает она: Мне ведь не показалось? Все это слышали, Энджи, просто не все выползли. Ворчит девушка с медными волосами до плеч. Ее заспанное лицо полнится недовольством, из чего можно сделать вывод, что мы обе не любим вставать с первыми лучами солнца. Такой шум невозможно было не услышать. Кто там разорался, ни свет, ни заря. Видимо, Хельга, пожимает плечами девушка с длинной темной косой. Ее комната рядом с моей, крик шел оттуда. Она указывает на соседнюю спальню. Кто хочет проверить? Нет, Венди, я не могу. Пищит Энджи, вцепившись в зубную щетку так отчаянно, словно та является щитом. Ливия, давай ты пойдешь первая. А? Да что за хрень? Возмущается рыжая и уверенно направляется к закрытой двери. Мы идем следом. Даже не удосужившись постучаться, Ливия врывается внутрь с недовольным вопросом. «По какому поводу ты подняла такой шум и мешаешь людям спать? С головой не в порядке!» Сначала из-за полумрака я вообще не понимаю, есть ли кто-то в комнате или нет. Но когда глаза привыкают к скудному освещению, замечаю, что девушка, которая кричала, сидит на кровати, вжавшись в стену. «Ты там?» Заикаясь, произносит она и указывает на шкаф. «Там кто-то есть!» «Вот дурная!» Ворчит Ливия, подходит к окну, распахивает шторы, затем открывает шкаф и раздвигает развешенную одежду. «Здесь только твои шмотки. Стоило ли так орать из-за простого кошмара? Это не сон!» Запальчиво вскрикивает Хельга, теребя свои каштановые волосы, остриженные под каре. «Там кто-то был, и он сказал, я выбрал тебя! Я хочу уехать, я не останусь здесь!» «Послушай, Хельга, хорош стерить, говорит Ливия, подойдя к ней. «Мы все подписали контракт. Ты не сможешь разорвать его из-за того, что тебе что-то там приснилось или привиделось. Возьми себя в руки». «Мне не приснилось и не привиделось», — упорствует Хельга. «Здесь кто-то был, в моей комнате. Он вышел из шкафа и напугал меня. И что значит, я выбрал тебя? Что, черт побери, здесь творится?» Насчёт последнего я с ней солидарна, а вот с остальным согласиться не могу. Пока Ливия вновь взывает к ее здравому смыслу, я тщательно проверяю шкаф и даже простукиваю заднюю стенку, Но осмотр ничего не дает. Да, шкаф полностью прилегает к стене, словно его приклеили, но на этом странности заканчиваются. Это самый обычный шкаф громадины из темного дерева, о чем я и заявляю, закончив его изучение, и Ливия горячо меня поддерживает. «Хорошо, можете мне не верить», — совершенно сникнув тихо соглашается Хельга. «Но не оставляйте меня одну». «Ладно, давайте успокоимся». Примирительно назидательным тоном произносит Венди и откидывает косу за спину. «Я останусь с тобой», — обращается она к Хельге. «Ты приведешь себя в порядок, потом вместе пойдем в мою комнату, и я схожу в душ. После мы позавтракаем, а затем найдем Итана и спросим у него, что не так с этой комнатой». «Хорошо», — почти шепчет Хельга. «Я... я тоже не хочу оставаться одна», — пищит Энджи, все еще вцепившись в зубную щетку. «Ливия, можно мне посидеть у тебя?» «Да вы чего такие трусихи?» Ливия вскидывает брови. «Ты тоже боишься оставаться одна?» Адресует она вопрос мне. «Прости, не помню твоего имени». «Я Лили... Лили Брукс», отвечаю, натянув улыбку. «И я не боюсь быть одна. Но можно присоединиться к вам за завтраком?» «Конечно!» Энджи энергично кивает. «Давайте все встретимся в коридоре через час. Чем больше людей, тем безопаснее». «Боже!» Ливия закатывает глаза. Пойдем уже!» Они выходят из комнаты Хельги, и я тоже возвращаюсь к себе, чтобы принять душ и разложить вещи. Это не занимает много времени, и оставшиеся полчаса я использую, чтобы нанести легкий макияж и изучить карту замка. На первом этаже располагаются холл, столовая, общая комната отдыха, тренажерка и прачечная. На втором этаже находятся комнаты главных солистов, независимо от пола, третий этаж отведен под женские спальни, а четвёртый — под мужские. В башнях есть как комнаты для персонала, так и нежилые помещения для хранения бытовой химии, чистого постельного белья и прочего. Обязательно исследую эти башни, но позже. А сейчас я надеваю джинсы и голубой полувер, влезаю в кроссовки, беру с собой поясную сумку и бомбер и выхожу из комнаты. Вскоре Ливия, Хельга, Энджи и Венди тоже выходят из своих спален, и мы направляемся к лестнице. Звуки наших шагов утопают в мягком бордовом ковре, и тишину нарушают лишь голоса девушек. Широкий коридор петляет, запутывая поворотами, однако я запомнила, где располагается лестница, хоть и добиралась вчера до комнаты почти в бессознательном состоянии. Сейчас я внимательно изучаю отделку и декор. До вчерашнего вечера я никогда не считала нашу семью бедной. Дамы мы не богаты, однако и не совсем уж нищие. Но второй день, глядя на все это вопиющее великолепие, я всё больше задумываюсь о классовом неравенстве. Помещение просторные, а потолки до того высокие, что если поднять голову, можно на несколько секунд потеряться в пространстве. Всюду преобладает темная цветовая гамма с упором на черный, серый и бордовый. Даже люстры и светильники выполнены из темного стекла. Роспись на потолке и картины на стенах Изображаю сцены из средневековых мифов и легенд, ангелов и демонов, схлестнувшихся в битве за людские души, юношей и девушек, ступивших на путь запретной любви, трагедии, предательства и расплаты, чувственные оргии, жертвоприношения и всё в таком духе. Детали, тщательно проработанные, создают ощущение живого присутствия, что выглядит довольно жутковато, но при этом восхитительно. Когда мы входим в столовую, то с удивлением обнаруживаем, что к завтраку мы спустились далеко не первыми. За массивными столами сидит уже довольно много артистов. На всех окнах, находящихся вне спален, действительно имеются кованые решетки. Несмотря на свое изящество, света они пропускают недостаточно и придают интерьеру еще больше драматичности, создавая игру теней и отражений. Вот, блин, а я у окна сесть хотела. Ливия цокает и направляется вглубь столовой к длинному столу, на котором выставлена еда на выбор. Неужто здесь все такие ранние пташки? Сегодня же выходная экскурсия по острову только через два часа. Может, их тоже разбудили крики Хельги? Предполагает Энджи, меня рядом с Ливией. Я, Венди и Хельга идем следом. Не так уж и громко я кричала, — бормочет Хельга, на что Ливия лишь фыркает. Место скоро освободится, не стоит из-за этого ссориться. Отстраненно произносит в Индии, и ее слова оказываются пророческими. Пока мы выбираем блюдо, один из столов у окна действительно освобождается. Взяв на завтрак то, что хочет, мы занимаем тот самый стол. Энджи Охает, пытаясь сдвинуть с места стул. И я ее понимаю. Все стулья тяжелые, даже мне сложно их передвигать, а уж ей подавно. Но зато они красивы. Дерево, покрытое темным лаком, смотрится благородно, а высокие резные спинки — добавляют утонченности. «Вот жуть!» — Ливи отодвигает подсвечник с черными свечами. «Мы словно в гостях у Дракулы. Но интерьер ведь очень красивый и необычный», — возражаю я и указываю на камин с резной каменной мантией. «Когда нам еще выпадет возможность пожить в настоящем замке, где камины топят дровами?» «Вот уж действительно», — усмехается Ливия. «Тебе нравится, Венди?» — подмигивает она ей. «Почему мне должно это нравиться?» «Ты отлично вписываешься, вот я и подумала». В Венди впрям выглядит под стать обстановке. На ней черное длинное платье, в ушах и на шее серебряные украшения с крестами, а на пальцах — россыпь весьма зловещих колец. На губы Венди нанесла кроваво-красную помаду в тон накрашенным ногтям. Ее длинные темные волосы свободно спадают по спине, а взгляд до того холодный, что аж зябко становится. Но есть в ее ледяной красоте что-то притягивающее. «Мне все равно», — равнодушно отвечает Венди. «Мы приехали работать, а не отдыхать, так что мне все равно, как выглядят спальни и все остальное. И почему ты сделала акцент на моей одежде? Ты и сама одета во все чёрное». «Моя одежда практичная», — парирует Ливия. «В джинсах и кофте удобнее, чем в облегающем платье». «А я люблю светлое», — вставляет Энджи, и я мысленно отмечаю, что в этой розовой кофточке и белых джинсах она похожа на пирожное. «А у тебя какой любимый цвет, Хельга?» Mm -hmm. Хельга поджимает губы и в задумчивости теребит ворот красного полувера. Не знаю. Кажется, она отошла от утреннего происшествия. По крайней мере, больше не выглядит бледной и напуганной. А у тебя? обращается ко мне Энджи. По настроению, отвечаю я, пожимая плечами. Хочу сказать, что мне нравится, когда оттенок гармонирует с цветом глаз, подчеркивая их. Но вдруг раздается чей-то удивленно восторженный возглас, вслед за ним в столовой воцаряется тишина, нарушаемая лишь треском поленьев и звуком шагов, на которые мы в впятером поворачиваем головы. Хейс подходит к Итану, стоящему в углу и наблюдающему за всем. Говорит ему пару фраз, услышать которые не представляется возможным. И уходит так же внезапно, как и появился, словно призрак или ниндзя или вампир. «Один фиг, как ни назови, Кристофер Хейс просто до безумия сексуален и загадочен. Ему даже не нужно надевать дорогие черные шмотки, чтобы выглядеть круто, притягательно и таинственно. Но он снова в них». «Уф!» — выдыхает Ливи, откидывая рыжие пряди назад, и начинает обмахиваться ладонью. «А он горяч!» «Аж вся пылаешь!» — презрительно осаждает ее Венди. «Смотреть тошно!» «Так отвернись! Тебе он не нравится?» Осторожно вклинивается Энджи в их маленькую перепалку. «Мне ровно», — холодно отвечает Венди. «А есть хоть что-то, от чего тебя колышет?» Ливия прищуривается, явно намеренная вступить с ней в словесные баталии. Но Венди награждает ее таким взглядом, что Ливия, несмотря на свой крутой нрав, моментально тушуется. Ну он и правда очень хорош собой», — тихо произносит Хельга. «Все девчонки только о нем и говорят. Даже солистки. Уже строят планы по его охмурению». Чувствую, этот год будет жарким. Я слышала. Она понижает голос до шепота и склоняется над столом, чтобы расслышали только мы. В общем, говорят, что в постели он просто огонь. А еще говорят, что он тот еще ловелас и сердце ед. Но готова поспорить, каждая вторая здесь хочет, чтобы мистер Хейс сорвал с неё трусики и знатно отжарил. Я вот честно признаюсь, не против. Да кто вообще будет против, если мистер Классная Задница обратит на нее внимание? Ливия усмехается. «Кроме Венди, конечно», — поспешно добавляет она. «Остальные только будут рады. Я права». Хельга и Энджи энергично поддакивают, а я молчу, заливаясь краской, и это не остается незамеченным. Ливия впивается в меня взглядом и со смешком произносит. «Уже втрескалась, Брукс. Ты, конечно, симпатяшка, но ничего серьезного с ним тебе не светит. Хейс предпочитает дамочек постарше. Я имею в виду постарше себя. А ему ведь тридцать один». «Откуда ты знаешь?» Не сумев сдержаться, выпаливаю я. «Просто предположение. Видела его пару раз с какой-то стервой. Красивая, ухоженная. Сразу понятно, что при деньгах. Но она старше его лет на десять минимум. Однако есть и хорошая новость. Сейчас мистер Классная Задница абсолютно и полностью свободен. Жаль, что все наши мечты о нем так и останутся мечтами. Максимум, что нам перепадет, это одноразовый секс. Но ты можешь попытаться». Вдруг повезет. Я и не думала ни о чем таком. Вру краснее все сильнее. Я приехала работать а не интрижки заводить. Мое лицо горит огнем, отнюдь не от смущения, вовсе нет. Но я никогда никому не признаюсь, что давно хочу трахнуть Кристофера Хейза. Именно поэтому мне не следует принимать участие в подобных разговорах и забивать голову несбыточными мечтами. Он в любом случае останется таким же недосягаемым, каким был всегда. «И неважно, что сейчас мы работаем бок о бок. Кристофер — мой начальник, а я против служебных романов». «О, так вы с Венди из одного теста!» Ливия усмехается в ее сторону, однако, вновь напоровшись на холодный уничтожающий взгляд, возвращает внимание на меня. «Нам нужно спросить Уитана по поводу комнаты Хельги». Перевожу я тему. «Не стоит», — отмахивается Хельга. «Мне, наверное, и правда приснился кошмар, а с просонья испугалась незнакомой обстановки». Вот и привиделось всякое. «Ладно, раз ты так считаешь». Хмурясь, однако, не озвучиваю свою догадку. Хельга просто поддалась влиянию Венди, пока они вместе собирались к завтраку. Наш разговор прерывают хлопки Итана, после чего он объявляет о том, что ровно через полтора часа все должны собраться в холле. Чуть склонив голову, Итан желает всем приятного аппетита и покидает столовую. На смену ему приходит двое охранников. Оживленные разговоры возобновляются, а ко мне на секунду возвращается тревожное ощущение, но я гоню его прочь. Но охрана и охрана что с того? Хозяин острова вправе устанавливать свои правила. Нам ведь никто не навредил. Наоборот, мы, можно сказать, купаемся в роскоши. Так чего я иду на поводу у паранойи? Привет, Лили! восклицает Томми, и я поворачиваю голову. Он стоит около нашего стола и улыбается. Успела завести друзей? Привет. Отвечаю, не знаю, нужно ли представлять их друг другу. Томми ведь сказал, что все уже познакомились. «Ладно, увидимся позже», — говорит он спустя несколько секунд неловкой паузы. «Пойду за свой стол». Как только он отходит, Хельга вновь склоняется над столом и шепчет, обращаясь ко мне. «Томми, да ладно, неужели он тебе нравится?» «Мы только вчера познакомились», — пожимаю плечами. «С ним разве что-то не так?» «Лучше спроси, что с ним так». фыркает Ливия. Бабник, каких поискать, ни одной юбки не пропускает. Любит выпить и не возвращает долги. Мой тебе совет, Брукс, держись от него подальше и не верь ни единому его слову.